К концу перечисления все от последнего раба до первого визиря, в изумлении раскрыв рты, уставились на великого эмира. Селим ибн Гарун аль-Рашид еще никогда не чувствовал себя столь неудобно. Подобное восхваление не редкость на пышнословном Востоке, однако обычно венценосные особы выслушивают оды другого рода. О победе над врагом, например. О храбрости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 Без рахим Ирхим Инрахмен, воистину великий мудр Аллах, и деяния Его подобны, в великий мир, срочная весть для великого и мира, благая весть. В зал вбежал мокрый от усердия стражник. На базарной площади нашего благословенного города пойман сам Багдадский вор. Не может быть, прошелестела по толпе придорных.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 Ведь дедушка Хаям давно должен был загорать на курорте, спокойненько передоверив весь план по Эмира и мира своему великовозрастному внуку. И ведь нельзя сказать, что Боленский с задачей не справился, он изо всех сил старался выделиться и уж действительно только что не женил мира на себе, не успел, если быть объективным. Все на площади.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 Если не поспешим, Лева Джан, то будут похороны. Слимушка, погоди, не бросай свою суженую. Куда пошел? Стой тебе, говорят. Стой! Хадза? За мной? Мы все равно его поймаем.